Глава 10. А важнее всего было то, что на следующее утро начальник тюрьмы вошел в мою камеру с твердым намерением убить меня. Вместе с ним явились капитан Джейми, доктор Джексон, Конопатый Джонс и Эл Хэтчинс. Эл Хэтчинс должен был отбыть 40 лет, но надеялся на помилование. Уже 4 года он состоял главным старостой Сен-Квентина. Вы поймете, какую власть давала ему это положение, если я скажу, что одними взятками главный староста набирал до 3000 долларов в год. Поэтому Эл Хэтчинс, накопивший 12 тысяч долларов и ожидавший помилования, готов был слепо выполнить любое приказание начальника тюрьмы. Я сказал вам, что начальник тюрьмы вошел в мою камеру, твердо решив избавиться от меня. Это было видно по его лицу» и это доказали его распоряжения. «Осмотрите его», — приказал он доктору Джексону. «Эта жалкая пародия на человека, этот доктор, сорвал с меня за скорузлую от грязи рубаху, которая была на мне с тех пор, как я попал в одиночку, и обнажил мое жалкое истощенное тело. Моя кожа, обтягивавшая бедра, словно коричневый пергамент, от частого знакомства со смирительной рубашкой, покрылась воспаленными язвами, осматривал он меня с бесстыдной небрежностью. Ну что, выдержит он? спросил начальник тюрьмы. Да, ответил доктор Джексон. Как работает сердце? Великолепно. По-вашему, он выдержит 10 дней? Конечно. Я в это не верю, сердито сказал Азертон. Но мы все-таки попробуем. Ложись, стендинг. Я подчинился и лег ничком на расстеленную рубашку. Начальник тюрьмы, казалось, вдруг заколебался. «Перевернись!» — приказал он. Я попробовал перевернуться, но слабость моя была слишком велика, и я только беспомощно дергался и изгибался. «Притворяется!» — заметил Джексон. «Ну, ему незачем будет притворяться, когда я с ним разделаюсь!» — ответил начальник тюрьмы. «Помогите-ка ему! Мне некогда с ним возиться!» Меня перевернули на спину, и я устремил взгляд на Азертона. «Стендинг», — произнес он медленно, — «я больше не намерен с тобой нянчиться. Я по горло сыт твоим упрямством. Мое терпение кончилось. Доктор Джексон говорит, что ты вполне можешь выдержать 10 дней в рубашке. Но ты сам понимаешь, много ли у тебя шансов. Но я собираюсь дать тебе еще один шанс». «Расскажи, где динамит. Как только он будет в моих руках, я заберу тебя отсюда. Ты сможешь выиматься, побриться и получить чистое белье. Я позволю тебе 6 месяцев отъедаться на больничном пайке, ничего не делая, а потом назначу тебя старостой библиотеки. Ты сам понимаешь, что лучше этого я тебе ничего предложить не могу. Ведь я не прошу тебя стать легавым». Ты же единственный человек в Сен-Квентине, который знает, где этот динамит. Ты никому не повредишь, если согласишься, а тебе самому это пойдет только на пользу. «Ну а если ты не согласишься...» Он помолчал и многозначительно пожал плечами. «Ну а если ты не согласишься, то сейчас тебя затянут в рубашку на 10 суток». При этих словах меня охватил ужас. Я был так слаб, что десятидневное пребывание в рубашке означало для меня смерть. Это я знал не хуже начальника тюрьмы. И тут я вспомнил о способе Морала: Теперь или никогда. Настал час, когда он был мне нужен. Настал час, когда надо было на деле доказать свою веру в него. Я улыбнулся прямо в лицо начальнику тюрьмы Эзертону. И в эту улыбку я вложил всю мою уверенность — так же, как в предложении, с которым я к нему обратился. «Начальник», — сказал я, — «видите, как я улыбнулся? Ну а если через 10 дней, когда вы меня расшнуруете, я опять вот так же улыбнусь вам, вы дадите по пачке табаку и курительной бумаги Морелу и Опенхеймеру?» «Эти интеллигенты все полоумные», — фыркнул капитан Джейми. Начальник тюрьмы был вспыльчивым человеком и исчел мою просьбу наглым издевательством. За это тебя зашнурует покрепче, пообещал он мне. Я предлагаю вам пари, начальник, ответил я невозмутимо. Затяните меня так туго, как только возможно, но если я улыбнусь вам через 10 дней, дадите вы табаку Морелу и Опенхеймеру. «Ты что-то очень в себе уверен», — заметил он. «Вот почему я и предлагаю вам пари», — ответил я. «В Богу веровал», — насмешливо протянул он. «Нет», — ответил я, — «просто во мне столько жизни, что вам никогда не исчерпать ее до конца. Спеленайте меня хоть на сто дней, а я все-таки улыбнусь вам». «Ты сдохнешь, Стендинг, еще прежде, чем пройдут 10 дней». Вы так думаете? сказал я. А сами-то вы в это верите? Если бы верили, то не боялись бы потерять 10 центов на двух пачках табаку. Что вас, собственно, пугает? За 2 цента я разбил бы сейчас твою рожу, рявкнул он. Не буду вам мешать, сказал я с изысканной вежливостью. Бейте сильнее, но у меня все-таки останутся зубы, чтобы улыбнуться а пока вы еще не решили, стоит ли разбивать мне лицо. Может быть, вы все же примете мое пари? Чтобы так дразнить начальника тюрьмы в одиночной камере, нужно страшно ослабеть и совсем отчаяться. Или нужно твердо верить. Теперь я знаю, что я верил и поступал согласно этой вере. Я верил в то, о чем рассказал мне Морал. Я верил во власть духа над телом. Я верил, что даже сто дней в рубашке не убьют меня. Капитан Джейми, вероятно, почувствовал эту веру, которая поддерживала меня, так как он сказал. Помнится, лет двадцать назад тут сошел с ума один швед. Это было еще до вас, мистер Азертон. Он убил человека, поссорился с ним из-за центов и получил на всю катушку. Он был поваром и вдруг уверовал. Сказал, что за ним спустится золотая колесница и вознесет его на небеса. А потом сел на раскаленную плиту и стал распивать псалмы и вопить «Аллилуйя», пока жарился. Еле его стащили, но через два дня он протянул ноги в больнице. Прожарился до самых костей и даже перед смертью клялся, что не чувствовал ожога и ни разу не пикнул от боли. «Но стендинг у нас запищит!» сказал начальник тюрьмы. «Раз уж вы так уверены, почему же вы не принимаете моё пари?» подзадорил я его. Азертон пришёл в такое бешенство, что, несмотря на моё отчаянное положение, я чуть не расхохотался. Лицо его перекосилось, он сжал кулаки, и, казалось, вот-вот накинется на меня и изобьет до полусмерти. Однако, сделав над собой усилие, он взял себя в руки. «Ну ладно, Стендинг», прорычал он. «Идет. Но запомни мои слова. Тебе придется попыхтеть, чтобы улыбнуться через 10 дней. Переверните его на живот, ребята, и затяните так, чтобы ребра затрещали. Ну-ка, Хэтчинс, докажи ему, что ты в этом деле мастер». И они перевернули меня на живот и затянули так, как меня еще никогда не затягивали. Главный староста показал все свое умение. Я попытался отвоевать хоть чуточку пространства. На многое рассчитывать было нельзя, потому что я давно уже стал худ, как щепка, а мышцы мои превратились в веревочки. У меня не осталось ни сил, ни тела, ни мускулов, чтобы их напрячь. И той малости, которую мне удавалось урвать, я добивался, выпячивая свои суставы, готов в этом поклясться. Но и этой малости Хэтчинс лишил меня». До того, как попасть в старосты, он изучил все уловки с рубашкой внутри этой рубашки. Дело в том, что Хэтчинс был лицом. Может быть, прежде он и был человеком, но его изломали на колесе. В его распоряжении было около 12 тысяч долларов. И рабски, исполняя приказы, он мог выключить себе свободу. Потом я узнал, что у него была девушка, которая осталась ему верна и ждала его освобождения. Женщина многое объясняет в поведении мужчины. И вот этим утром в одиночке, по приказу начальника тюрьмы, Эл Хэтчинс изо всех сил старался совершить убийство. Он отнял у меня даже то крохотное пространство, которое я сперва было украл. А когда я его лишился, тело мое осталось без защиты. И он, упираясь ногой в мою спину, стянул шнуровку так, как ее еще никто не стягивал. Мои лишенные мускулы в кости сдавили сердце и легкие, и смерть, казалось, могла наступить в любую минуту. И все же моя вера поддержала меня. Я был убежден, что не умру. Я знал, повторяю, я знал, что не умру. Голова у меня отчаянно кружилась, а бешеные удары сердца прокатывались по всему телу, от пальцев ног до корней волос на затылке. «Пожалуй, туговато будет», — растерянно заметил капитан Джейми. «Ничего подобного», — отозвался доктор Джексон. «Ни черта с ним не случится, вот увидите. Он ненормальный. Другой на его месте давно бы уже умер». Начальник тюрьмы с большим трудом умудрился просунуть указательный палец между шнуровкой и моей спиной. Наступив на меня, прижав меня к полу всей тяжестью своего тела, Он потянул за веревку, но ему не удалось вытянуть ее и на десятую долю дюйма. «Должен признать, Хэтчинс, — сказал он, — ты свое дело знаешь. А теперь переверните-ка его на спину. Надо на него посмотреть». Они перевернули меня лицом вверх. Я глядел на них выпученными глазами. «Я знаю одно. Если бы меня затянули так, когда я в первый раз попробовал рубашки, я умер бы через десять минут». Но я прошел хорошую школу. У меня за спиной были уже тысячи часов, проведенных в рубашке. А кроме того, я верил в способ Моррелла. «Смейся же, черт тебя возьми, смейся!» Сказал мне начальник тюрьмы. «Ну-ка, покажи нам улыбку, которой ты хвастался!» Моим легким не хватало воздуха. Моя голова разрывалась от боли. Сознание туманилось. И все-таки я сумел улыбнуться прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону.